689. Октябрь, 22. Сознание находится в процессе постоянного роста и расширения. Это с одной стороны, с другой — неизменной, непоколебимой основы. Чтобы процесс был правильным, необходимо найти равновесие или срединный путь между изменяющимся и неизменным, между временным и вечным, когда путь Духа будет восходящим путем. Он и был бы всегда таким, если бы не ярые и тонко ухищренные противодействия темных, стремящихся препятствовать продвижению каждого устремленного духа. По огням сердца видим у устремленных, направляем на них наши лучи. Но из тонкого мира свет сердца видят и темные твари, и устремляют на него свои ядовитые энергии. Если и чувствуют, что бессильны, призывают больших себя и даже иерафантов зла, больших ступеней. Вот почему так трудна борьба с противниками света. Противник всегда по плечу, но требуется напряжение всех сил духа, чтобы восхождение продолжалось. Каждое сильное и искреннее устремление к свету вызывает противодействие тьмы, и чем сильнее устремление, тем сильнее противодействие. Необходимо внимательно зорко следить за тем, не появляются ли вдруг необычно сильные устремления повышенный интерес к вещам, внешне безобидным, но отвлекающим от наинужнейшего. Это тонкие проделки темных, пытающихся увести сознание от пути и разбрасывающих по сторонам всевозможные приманки, лишь бы только сдержать хотя бы на время, но задержать и отдалить от нас. Спросите, почему не препятствуем? Отвечу. Только в огнях испытания закаляется дух. Даже к высочайшим духам приближался сам сатана.